2. Валериан спокойно сидел на скамье и ждал, когда отдохнут костюмеры. Промозгло было в помещении, то и дело шваркали входные двери, и тогда в сене врывался сырой утренний воздух. Зябло туловище в одном нижнем белье. Рогожный куль, наброшенный на плечи, не согревал, напротив, казалось, еще добавлял сырости. — Что же? — крикнул дежурный вахтмейстер. «Заканчивайте прапорщика! Еще кроме него три офицера заждались!» Два верзилы, такие уставной парадной прически, поднялись нехотя и стали перед валерианом. Один держал ковш, наполненный чем-то вроде кваса, отпил здоровенный глоток и тут же брызнул на голову прапорщика. Тот еле успел зажмуриться. Через три раза товарищ его стал сыпать на голову заготовленную муку. Мадатов морщился. Кожа под волосами и так и сцарапана была мелом, что усиленно втирали в нее минут десять, а мука с квасом щипали не слишком больно, но отвратительно. «Теперь отсяти, господин прапорщик», — попросил первый, — «и голову держите ровно. Как клейстер схватится, возьмемся за косу». Открылась дверь одной из связей, все не вошли чередой пятеро солдат. Капрал третьей роты Севков приказал им стать шеренгой. Справа фланга пристроился барабанщик. «Раз!» — крикнул Севков. Пять ног поднялись над полом и застыли почти без движения. Севков отскочил в сторону, припал к полу, словно огромный пес. «Носок! Носок тянем!» Еще один унтер поспешил на помощь Капралу. Вдвоем они стали вытягивать носки, одновременно продавливая колени вниз. Рядовые морщились, но терпели. «Ах ты!» — выругался Севков, дергая самого себя за правую бакенбарду. «Хлопотев! Почему нога? Четверо тянутся, а у тебя висит!» «Я...» — щекастый Хлопотев бледнел и поднимался на цыпочки. «Куда пятку?» — орал Севков. «Пятку от пола не отрывай, деревня! Ногу! Ногу выше! Давай, Харлампиев, помоги!» Оба унтер-офицера схватили несчастного Хлопотева, один под колено, другой под пятку, и принялись тянуть вверх. Вдруг что-то треснуло. Севков отскочил. Харлампиев сел тут же на пол. Мадатов рванулся было вскочить, но его прижал обернувшийся костюмер. «Куда, ваше благородие, еще не застыло? Сейчас господин поручик во всем разберутся». В сенях уже в самом деле стоял огромный Будков. При нем всем сделалось много тесней, но спокойнее. «Что, Сивков, испортил царевое имущество? Сломал хлопотево?» Сивков вытянулся, но косился одним глазом на неразумного новобранца. «Что, молчи, шунтер! Никак нет, ваше благородие, цулоного! Тоже же тогда?» «Воздух он испортил со страху», — проговорил, поднимаясь Харлампиев. Будков потянул обеими ноздрями и поморщился. «Здешнего воздуха уже ничем не испортишь. Никакой капустой, никакой кашей». Державшийся чуть поодаль барабанщик вдруг шевельнул палочками, пробив мелкую и короткую дробь. «Где тревога, мельченко обернулся к нему Будков. «Что народ будоражишь?» «Так что, ваше благородие, в самом деле тревога», — доложила Мильченко, бросив руки вдоль бедер. Лопнула. Сивков кинулся к Хлопотеву, развернул его спиной, и офицеры в самом деле увидели, что непонятный треск издало лопнувшее сукно солдатских штанов. «Ногу!» — рявкнул поручик. И затурканный вовсе солдат немедленно вытянул икру почти параллельно полу. «Вот тебе, Сивков, и учение!» Быстро тащи его в швальню. Пусть как хотят, изворачиваются, но через полчаса он мне нужен в строю целом и по форме одетым Ах, кто-то у меня сегодня красным умоется, обещал невидимому врагу капрал Сивков, толкая перед собой хлопоть его к выходу. Будков собрался уже уходить, но увидел сидящего у стены Мадатова и подошел к прапорщику. Сохните, осведомился он, ухмыляясь, а я вот с вечера позаботился. Ночь, правда, просидел в полудрями, голову старался держать. Зато с утра никаких огорчений. Он поставил ногу на скамью рядом с Мадатовым, подтянул сапог за ушки. Голова его в белом парике с гигантскими буклями, с косой, навернутой на железную проволоку, казалась несоразмерно огромной в сравнении даже с широченными плечами, обтянутыми зеленым кафтаном. «Видали?» Это ему наши умельцы так панталоны пригнали. А он, бедолага, думал, что в армии так и надо. Так и должно быть, чтобы неудобно. Чтобы человек в казарме и шагнуть мог по одному только приказу. Что же, разве его до сих пор не учили? Осторожно спросил Мадатов. Пополнение, коротко бросил ему Будков. В гвардию, как и в армию, берут сразу же от Росту хватает, стало быть, годен а нам с вами их на площадь везти, перед государево-очи. Вот. Он сунул руку за отворот и выволок из-за пазухи софьяновый кошелек, туго набитый ассигнациями. Всё с собой забираю. Как в караул идти, всю оставшуюся казну под мундир. Не равен час, примирищатся что-нибудь императору. Так хорошо, если только до крепости довезут. А вдруг много дальше? Он осторожно обернулся проверить, не приблизился ли кто-нибудь с тылу и наклонился, приложив губы почти к уху Валериана. Говорили мне люди, знающие, будто бы матушка Екатерина вовсе не Корносова хотела видеть после себя. Будто бы, напротив, оставила она царство внуку своему Александру. Да кто-то успел угадчину много раньше. Павел Петрович прискакал в Петербург и нашел в кабинете императрицы два запечатанных конверта с приказами. И якобы один из них предписывал арестовать великого князя и отправить его в дальнюю крепость. Валериан сидел, словно окаменев. Голову не отворачивал, но лицо держал неподвижным. «А еще кое-кто», — жарко шептал Будков, «сказал мне, будто бы не все эти приказы сгорели» что будто бы матушка тот самый главный дважды успела продиктовать. И подписала, и скрепила своей печатью, и видели этот приказ важные люди. «Я присягу давал», — пошевелил одними губами валерян. «Я давал», — обжигал ухо шепот Будкова. «Только я сначала матушке присягал. Ее воля мне много главнее. Думай, прапорщик, думай». «Присяга, присяга, я голова головой. Один раз шагнешь не в ту сторону, и вся жизнь под откос вывернется». Валериан напрягся, но ему показалось, что нашел верный выход. «Я служу в Преображенском полку». «Точно!» — оборвал его поручик Будков. «Вот об этом я тебе и толкую, а потому главным для тебя должен быть его превосходительство, генерал-майор Талызин». «Его приказ для тебя, прапорщик Мадатов, закон. Обольщать больше не буду, но попрошу. Не наделай, пожалуйста, глупостей. Не спеши, но и не отставай. Так надежнее. Он выпрямился и гаркнул, перекрывая разраставшийся гул. «Закончить офицерам прическу живо! Через час роти строится!»